Мила Синичкина. Герцог не желает жениться или эффективная семья для холостяка. Глава первая. Мэл, получается?» – шепчу в ночную тишину своей воспитанницы. «Да, почти. Еще пара минут и все». Она занималась воровством, пока не забрали в приют. Оттуда уже попала ко мне. «Заходи». Девочка открывает стеклянную дверь и жестом хозяйки приглашает внутрь. «Действительно, обошлись без выбивания стекол». Произношу задумчиво. Ты умница, но больше так не делай. Поздновато вспоминаю, что я взрослая и должна учить хорошему. Беатрис, не занудничай. Мэл кривится. Ищи лучше свои документы и пойдем отсюда. Я слыхала, герцог недолго пробудет на ярмарке. Слышала, а не слыхала, поправляю на автомате. Да, сейчас ты права. Наверняка они должны быть в его кабинете. Ай-яй-яй, грожу девчонке пальцем. Часы мы брать не будем. И портсигар, и даже перьевую ручку. Мы ничего не станем красть. «Беатрис, ты очень скучная!» тянет Мелани. «И что за двойные стандарты? Как будто твои бумажки не воровство!» «Представь себе, нет. Я их позаимствую!» Чинно поправляю прическу и снова взрываюсь в документы. Я давно искала подходящий участок под строительство приюта для беспризорников. Прошлый городской, где я нашла Мэл, распустили. Видите ли, финансирования не хватает. На очередной мужской клуб хватает, а на помощь детям нет. Сиротки ведь не приносят денег казне, не просиживают часами свои штаны за пустыми разговорами и кофе. Они всего лишь пытаются выжить. Но ничего, я нашла способ восстановить справедливость. Как довольно обеспеченная одинокая наследница, я имею достаточно денег, чтобы построить приют самостоятельно. И не один, если понадобится. К счастью, дядюшка Симон отправился на небеса вслед за своей супругой тетей Петунией, и теперь я вольна жить свободно. Осталось только найти постановление мэрии по поводу единственного в центре свободного участка под застройку. Я уверена, что не зря оббивала пороги официальных инстанций. Они просто обязаны были прислушаться и отдать место мне, а не мерзкому графу Дюпону, который спит и видит, как бы влепить рядом с центральной площадью очередной клуб. Конечно, столько джентльменов потянулись бы туда тратить свое золото. «Матушка, я вас понял, сейчас вернусь!» За внутренней дверью вдруг слышится шум. Мел, ты же сказала, его не будет!» Испуганно оборачиваюсь к воспитаннице. «И не должно было. Валим, Беатрис!» Она подскакивает к выходу на улицу, но поздно. Другая дверь открывается и зажигается свет. «Леди Нотинг!» — удивленно спрашивает герцог Вандербург, в чей дом мы неосмотрительно пробрались. «Вам кажется, у вас галлюцинации, Бернар!» Произношу невозмутимо и подбегаю к Мелани впекла эти его бумажки. Завтра же пойду в мэрию с официальным визитом и не уйду от них, пока не дадут внятный ответ». «Заклинило, не открывается», — говорит Мэл, дергая ручку. да я», — отодвигаю девчонку, но тоже никак. «Боюсь только стекло разбивать», — доносится сзади насмешливый голос. «Мой дом подключен к новомодной защите, может, слышали?» «Маги опутывают своими нитями все здание, а я могу их активировать нажатием на кнопку. Замки тоже блокируются». «Прекрасно!» – поворачиваюсь злая к герцогу. «Значит, будем разбивать стекло. Мел, неси вон тот подсвечник». Указываю воспитанницы на жутко уродливый предмет, но он точно тяжелый, а значит, подходящий под наши нужды. «Не стоит, Мел!» – усмехается Бернар. «Стекло удара прочное. Поранишься». «Сынок, ты где застрял?» Из коридора слышится еще один голос на этот раз женский. Невежливо заставлять нас ждать. Мама! почему-то испуганно произносит герцог, и в два прыжка оказывается возле нас с Мелани. Бернар, ты не один? Женщина открывает дверь кабинета. Здравствуйте! Э, э, здравствуйте, выдавливаю из себя кривую улыбку и даже пытаюсь сделать книксон но Вандербург останавливает. Его правая рука лежит на моей талии и неприлично прижимает к своему боку. «Что вы делаете?» Возмущенно шепчу ему. «Что надо? Не ерзайте!» Отвечает он тоже шепотом. э э Напоминает о себе пожилая герцогиня. «Я все еще здесь, молодые люди!» «Да, простите!» Перед подобными женщинами я всегда тушуюсь. Должно быть, сказывается строгое воспитание жестокой тетки. Она даже платье похожего фасона носила. К счастью, благородным дамам не пристало работать, а потому с работниками в мэрии, особенно в отделе градостроительства, проблем не возникает. «Бернар, извинись перед гостей и возвращайся к нам с отцом, мы не договорили». «Как сказала?» И посмотрела еще хлеще. Я бы сразу послушалась. «Вообще-то, мама, Беатрис тоже должна присутствовать. Вы хотели, чтобы я женился на Розалинде Бейгл, дабы полностью унаследовать за дедушкой, но в этом нет необходимости». «Мы давно состоим в отношениях с леди Нотинг, и она именно та, кого я хочу видеть рядом в роли супруги». «Что?» — восклицает герцогиня. «Что?» — вторю ей я.